Глава 21 В ту субботу дела в пекле шли бойко. По телевизору показывали кубок Боба Хоупа, и у любителей выпить был хороший предлог накачаться уже к середине дня. Задолго до конца передачи у в баре истощился запас старых шуток на темы гольфа. Перед игрой «Проверь-ка, душка, у тебя не гнется клюшка?» которые они щедро расточали перед посетительницами, независимо от их возраста. В четыре часа Лин, Брида и Нелсон уже сидели за любимым столиком Лина у камина, где никогда не горел огонь. За соседним столиком старушка Пиуня затянула память о тебе голосом Дайны Шор. Нелсон облачился в белый теннисный свитер, который был ему заметно велик. Этот свитер Одолжил Лин, когда они ненадолго заехали в особняк, чтобы оказать Нелсону первую помощь. Глаз пришлось заклеить пластырем, но это не мешало Нелсону пребывать в состоянии душевного подъема. Он был твердо убежден, что после сегодняшних подвигов его примет шеф полиции Палм Спрингса. По крайней мере, так ему сказал полицейский, приставленный к Бобу Хоупу. Лин показал Уилфреду шлепанцу три поднятых пальца, и тот налил им еще. — Похоже, что мозгов у меня не больше, чем у последнего дурачка, — сказал Лин. — Оказывается, до сих пор мы только и делали, что ковыряли пальцем в небе. — Ну, по крайней мере, Нельсон, кажется, все-таки будет вознагражден, — заметила Брида. — И как раз за то, за что до сих пор его выгоняли с работы. Он опять взял в оборот не того, кого надо. — Вот будет здорово, когда я покажу своим фотографию, где меня сняли с Бобом Хоупом, — сказал Нилсон. Репортер обещал прислать мне карточку 12 на 18. Этого Лин уже не мог выдержать. — Да как ты не понимаешь? — воскликнул он. Мы же так и не выяснили, кто этот тип на самом деле, и что ему нужно от зона луга. — У нас нет ни единой ниточки. — Я все равно его возьму, — заявил Нелсон, чувствовавший себя победителем. — Может быть, он засветится сегодня вечером на приеме. Там будут сотни людей. — Ну да, возьмешь, как бы не так, — заметил Лин. «Я думаю, нам все равно нужно быть на приеме у Луга», — сказал Нелсон. Его адвокат говорил, что нас пустят в автобус, в списке есть наши фамилии. — А откуда отправляются автобусы? — спросила Брида. — От торгового центра в Смоктри. После той истории с надгробием Луга нанял двоих охранников, они будут проверять приглашение при посадке. «Я не отказалась бы побывать на таком приеме», — сказала Брида. Лин, конечно, не мог пропустить это мимо ушей. «Что ж, я думаю, нам стоит сделать последнюю попытку», — отозвался он. «Нелсон может исполнить там свой коронный номер, например, начать кидаться на всех лысых. Очень возможно, что таким способом он поймает пару карманников и Шона о в придачу». «Гости начнут собираться, когда стемнеет. Если хотите, можем посидеть тут и выпить еще по одной», — предложил Нелсон. «Наверху поить будут бесплатно», — заметила Брида. «А мне предстоит завтра с самого утра явиться к Ронде Дивон, доложить ей, что во всем виновата путаница в лаборатории, и сообщить, что с нее ничего не причитается. Поэтому платить за выпивку я больше не могу». Ну, давайте я поставлю, предложил Нелсон. Мне не надо, Нелсон, отозвался Лин. Но раз уж ты так настаиваешь, то пожалуйста. Нелсон поспешил к стойке, а Лин сказал Бриди, Рядом с ним начинаешь понимать, что годы все-таки берут свое. Я чувствую себя каким-то допотопным чудищем. Ведь через пару недель мне стукнет сорок пять. Надеюсь, ты не обидишься, если я не приду к тебе на день рождения, — сказала Брида. Один раз я у тебя в гостях уже побывала. — В наши годы не так уж приятно заглядывать вперед, правда? — серьезно ответил Лин. — Я ужасно старый. Представляешь себе? Я помню то время, когда Джек Николас был еще худой, как щепка. — Можешь особенно не беспокоиться, — ответила Брида. Если и дальше будешь так пить, долгая старость тебе не грозит. Вернувшись от стойки, Нелсон поднял кружку пива. За удачу. Он от нас не уйдет. Если сегодня вечером мы этого типа не поймаем, — сказал Лин, — давайте отправимся на поиски Эмилии Эрхарт. Ее найти будет куда легче. Примечание. Эмилия Эрхарт... Одна из первых женщин-пилотов 20-30-х годов пропала без вести во время попытки кругосветного перелета по экватору в 1937 году. Беглец расплатился за номер. Больше в этот отель он не вернется. Осталось дождаться вечера, а там или победа, или поражение. Более подходящего случая не представится. Что может быть лучше толпы из трех сотен гостей и десятков слуг, которые соберется сегодня в том большом розовом доме на горе? Он почему-то думал, что совершит это где-нибудь на автостоянке, выследив его в магазине или в кино или в ресторане. Но потом он увидел частную дорогу с охранником и собакой. И дом как у миллионера, высоко на горе, среди других, охраняемых так же тщательно. Не только сегодня и только на этом приеме. Лучшего случая не представится. У него было три варианта действий. Можно явиться в ресторан Генри в надежде, что оба гринга наверху в доме Луга. Тогда можно будет попробовать уговорить кого-нибудь из мексиканцев подвести его туда на грузовике. Одет он как надо, новая белая рубашка, галстук, бабочка, черный жилет, черные брюки и черные кожаные туфли. Если он скажет, что Генри или Фил его наняли, это ни у кого не должно вызвать сомнений. Но когда он будет уже наверху, мексиканец, который его привезет, может что-то сказать Филу или Генри про нового работника. Поднимется тревога. Потому что на приеме должны быть очень важные персоны. А везде только и говорят, что о террористах. Нет, это слишком рискованно. Второй вариант. Подойти к автобусу и сказать водителю, что он опоздал на машину, которая везла наверх прислугу. Но у них, возможно, есть связь с домом. Они могут позвонить наверх и проверить. Нет, этот план тоже не годится. Окончательное решение он принял, когда сидел в своем Бьюике на обочине шоссе напротив поворота на гору Саутридж. Он увидел, что не все гости едут на автобусе. Кое-кто поднимается в гору на своей машине и оставляет ее на стоянке, а потом слуги отгоняют ее вниз. Он наблюдал 35 минут, прежде чем наконец решился. Даже если ничего не выйдет, в запасе остаются два других более рискованных вариант. Беглец оставил Бьюик на другой стороне 111 шоссе, немного поодаль, чтобы не вызвать подозрений у полиции, но достаточно близко на случай, если придется удирать. Он надеялся, что, выполнив задание, сможет в суматохе незаметно проскользнуть мимо охранника в будке, ведь тому приказано никого не пропускать наверх, а не вниз. А если понадобится, Можно будет спуститься напрямик к автомобилю. Несколько минут, и он на джин Отритрейл. Рейл, Еще чуть-чуть, и вот уже десятое шоссе, а оно ведет прямо в Мексику, домой. Внезапно он почувствовал какую-то пустоту в животе, а по спине побежали мурашки. Сердце у него билось все чаще и чаще, а к горлу то и дело подкатывал комок». Стоило ему только подумать о том, что он, возможно, вернется домой к семье уже сегодня ночь. Или никогда. Он стоял на 111-м шоссе у подножья горы с новой кожаной сумкой в руках, в точности похожей на официанта из ресторана Генри, и ждал, когда кто-нибудь из гостей проедет наверх. Одна машина свернула с шоссе, осветив его фарми, но он шагнул в сторону. Там был только водитель, и вполне могло оказаться, что это не гость. Через некоторое время с шоссе свернула еще машина — белый кадиллак, где сидели три человека в разноцветных рубашках для гольфа. Беглец решился. Он сделал вид, что поднимается покруто уходящей вверх дороги, а когда фары осветили его, робко помахал рукой и подобострастно улыбнулся. Кадиллак остановился. В правой передней дверце опустилось стекло. Человек с багровым лицом, носом, картошкой и сигарой в зубах спросил «Чего тебе, амиго?» «Простите, сэр», — произнес беглец с нарочитым акцентом, — «вы не могли помочь? Я должен работать на прием у мистер Луга, а мой автомобиль, он сломался». Задняя дверца машины распахнулась, и пожилой пассажир сказал, «Лезь сюда, парень, доставим тебя раньше, чем твой босс сообразит, что ты опоздал». Сработало. Человек, сидевший за рулем, бросил охраннику, «Гарри Милфорд, на прием к луга». Охранник едва взглянул в список, который держал в руке, сделал знак «Проезжать». Когда они подъехали к огромному розовому особняку, на улице у дверей толпилось по меньшей мере полсотни человек, кто в костюмах для гольфа, кто в вечерних туалетах. Двери были широко распахнуты, но несколько минут назад пришел полный автобус, и образовалась пробка. На стоянке для автомобилей металась взад и вперед прислуга. Взмыленная девушка в голубой майке и шортах подбежала к машине и распахнула дверцу. Вылезая, Гарри Милфорд сказал, — Смотри, моя прелесть, будь поосторожнее. Эта машина досталась мне в наследство от матушки. — Не беспокойтесь, сэр, — отозвалась девушка. — Спасибо. Благодарю вас, — произнес беглец. Гарри Милфорд подмигнул ему. — «Если босс будет тебя обижать, скажи ему, что я не велел». «Да, сэр, спасибо, сэр», — повторял беглец как можно подобострастнее. Он не стал проталкиваться через парадный вход и направился по газону в обход дома. Вымощенный камнем внутренний дворик террасами спускался по склону горы. На верхней террасе находились бассейн, киоск с лимонадом и фонтан с трехметровой струей. Немного дальше была устроена маленькая площадка для гольфа, с которой открывался великолепный вид на Палм Спрингс, раскинувшийся у подножья горы метрах в трехстах ниже, и на пике Сан-Хасинто и Сан-Горгонья горгоньо высотой в три километра каждый, увенчанные снежными шапками даже в такую удушливую жару. От всего этого невероятного великолепия он на мгновение оцепенел, но потом взял себя в руки, вспомнив, что ему предстоит сделать. На той стороне дворика, где он стоял, были устроены два буфета, в них суетились по два бармена, а четверо мексиканцев разносили коктейли гостям. Ни командовавшего прислугой высокого блондина, ни молодого шофера-мексиканца, который могли бы его узнать, не было видно. Он подумал, что пока их нет, у него остается шанс. Остальные официанты из ресторана могут принять его за кого-нибудь из слуг Джона Луга. На террасах стоял полумрак, и узнать его будет не так-то просто. Он долго не мог решить, что делать с сумкой. Наконец, заметив на другой стороне террас, у кирпичной стены, отделявшей ее от соседнего сада, несколько огромных пальм и банановых деревьев, он спрятал сумку за толстый ствол. Дрожь в руках у него уже почти прошла. Он чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда мексиканский оркестр заиграл модную песенку Музыкантов не было видно, они сидели внизу на другой террасе около подсвеченного бассейна, гитары и трубы Мексики. Это прозвучало как предзнаменование, только он не знал хорошее или плохое. Беглец взял в руки по три пустых бокала для коктейлей и с деловым видом быстро пошел в сторону дома. Заглянув в окно, он увидел кухню и дверь, которая вела оттуда в столовую. Высокий и светловолосый гринго что-то резал на столе. От этой части дома следовало держаться подальше. С бокалами в руках он, посвященный, по выложенный камнем дорожки, спустился на нижнюю террасу, огороженную перилами, чтобы какой-нибудь гость, выпив лишнего, не свалился с обрыва. Сюда перенесли всю ненужную мебель с верхних террас, освобождая место для гостей. Но и здесь был устроен буфет. Оркестр заиграл «Часы» — старую мелодию, которую так любила его мать. Он посмотрел вниз и понял, о том, чтобы спуститься напрямик по обрыву, не может быть и речи слишком круто. Беглец собрал еще несколько бокалов, и тут его окликнула какая-то ослепительно красивая дама в желто-зеленом жикете такого же цвета шортах и коричневой шелковой блузке. «Будьте добры». Принесите мне еще жемчужину и спросите мистера Луга, не спустится ли он сюда повидаться с Мэгги и Джорджем. Вы запомнили? Да, сеньора, — ответил он и слегка поклонился, не зная толком, полагается, кланяться или нет. Он поднялся на верхнюю террасу и вошел в центральную часть дома. Духота от сотен разгоряченных тел, которые целый день жарились на солнце, была почти осязаемой. За гомоном толпы едва слышались звуки рояля. В дальнем конце гостиной кто-то пытался петь, сам себе аккомпанируя. По всему дому от мраморного холода до широко распахнутых дверей в сад, болтали, смеялись, пили, толклись люди. Кучки гостей сидели и на всех ступеньках, устланной коврами лестницы, которая спиралью шла на второй этаж. Даже зная, как выглядит Джон Луга и где его искать, беглец, вероятно, не смог бы к нему пробиться, чтобы передать просьбу Мэгги и Джорджи. Во время посадки в автобус им пришлось разлучиться. Свободное место осталось только одно, и Лин сказал Бриди, «Поезжай вперед. Мы подождем следующего». Когда автобус отъехал, Лин взглянул в черное небо пустыни и сказал Нелсону, «Надеюсь, лето не будет раннее, хоть сейчас и стоит такая жара». «Возможно, мне это уже будет безразлично», — ответил Нелсон. «Если меня переведут в палм спрингс там все-таки кое-где бывает тень». Все равно куплю тебе, пожалуй, зонтик от солнца, — сказал Лин, — на память обо мне. — Надеюсь, вы с Бридой будете время от времени со мной видеться? — спросил Нелсон, когда к остановке с Ревом подъехал следующий автобус. — Мы с Бридой? Вместе? — Ну, конечно, — сказал Нелсон. — Я ведь вижу. У вас на нее серьезные виды. — По-твоему, у нас с ней любовь, так что ли? — А у Клайва Дивона любовь с Малькольмом, а у Малькольма должна быть любовь с какой-нибудь овчаркой. Только в этом поганом городишке никому в любви не везет. В автобус село человек тридцать. Когда они поднялись нагру, Лин увидел, что у ворот теснится еще примерно столько же. На мой взгляд, многовато здесь народу, сказал Лин. Не вернуться ли следующим автобусом вниз? Нельзя же оставить Бриду одну, она здесь никого не знает, — возразил Нелсон. Идите-ка за мной. Нелсон сделал то же самое, что и беглец. Он не стал протискиваться сквозь толпу, которая валила в холл, а повел Лина по газону вокруг дома в сад, где, по крайней мере, можно было дышать. Они пошли на звуки мексиканского оркестра, который играл... «Гуантанамеру» и вышли на нижнюю террасу. Полдюжинная пар с нелепыми ужимками изображали мексиканский танец, а несколько десятков зрителей хлопали и свистели. Забравшись на катку с пальмой, Лин разглядел неподалеку буфет. Два бармена так быстро наливали коктейли, что с кухни еле успевали подносить полные графины. Держу пари, через полчаса кто-нибудь окажется в бассейне, уверенно заявил Нелсон. Лин показал на одну из танцующих грудастую красотку с ногами длиннее, чем шея у жирафа. Хорошо бы вот это, тогда я прыгну к ней. Брида начала пробиваться к дому, и несколько мужчин пропустили ее вперед. Двое даже предложили ей свои бокалы официанты не успевали разносить коктейли брида вежливо отказалась прошла мимо пианиста который тщетно стараясь перекричать шум распевала весь голос гершвина уселась на ступеньке лестницы и увидела джона луга он все еще в костюме для гольфа, стоял в мраморном холле, окруженный гостями, раскланивался на все стороны, целовал женщин в щечку, обменивался рукопожатиями с мужчинами и жестами приглашал всех в сад. Брид заметила, что к нему протолкался молодой красавец с белой прядью в черных волнистых волосах, собранных сзади в пучок, и что-то сказал ему на ухо. В это время какая-то пышная молодая женщина в полосатом свитере с аппликацией в виде теннисной ракетки и белых бриджах, которые хорошо смотрятся только на манекенщицах, сложила ладони рупором и громко прокричала «Все в сад! Там кормят!». Толпа понемногу начала редеть. Бриди показалось, что даже стало чуть прохладнее. До сих пор она чувствовала себя так, будто сидит в сауне, куда набилась половина населения Бразилии. Беглец, наконец, пробился в холл, в самую гущу только что прибывших гостей. Его толкали, теснили, оттирали, едва не разбили ему пустые бокалы, но, в конце концов, он оказался прямо за спиной того человека, который здоровался с гостями и был в центре всеобщего внимания. Беглец слышал, как кто-то сказал этому человеку, «Отличный прием, Джон!» Но он хотел окончательно убедиться, что это тот, кто ему нужен, и решил подождать. Какой-то гость в ярко-желтых брюках, более мерзкого цвета он в жизни не видел, сказал ему, «Ну что стоишь? Принеси нам три жемчужины и поживей!» Беглец слегка поклонился и ответил «Да, сеньор, сию минуту». Но хотя гость в желтых брюках сердито смотрел на него, он еще немного помедлил, пока не услышал того, что хотел услышать. Какая-то женщина сказала подруге «Смотри, этот Джон Луга, хозяин». Только тогда беглец отошел. Он знал, что теперь ему возвращаться в холл нельзя, пока человек в желтых брюках не отправится домой или хотя бы не добудет себе три жемчужины. Он увидел, как официанты получают в буфете коктейли для гостей, и тут ему пришла в голову идея. А почему, собственно, и нет? Он направился к буфету, только не по освещенной дорожке, забитой толпой, а напрямик по газону в опасной близости от окна кухни, где он видел того высокого светловолосого гринго из ресторана. Один из барменов, без устали сбивавших жемчужины, был мексиканец. Беглец подошел к нему и попросил. — Три жемчужины, пожалуйста. Бармен молча кивнул, и остановился на секунду, чтобы утереть полотенцем под солба. Беглец сказал ему по-испански, «Вот это прием!» Бармен снова кивнул, и беглец продолжал, «Сеньору Луга нужен сеньор Сьера. Вы не знаете, где он?» «Никого я не знаю», — ответил бармен по-испански. «Я согласился тут поработать только потому, что заболел мой приятель». Если бы я знал, какая это каторга, я потребовал бы на два доллара в час больше. Беглец взял у него три жемчужины, поблагодарил и осторожно подошел к окну кухни. Там, не покладая рук, трудились пятеро мексиканцев в белом. Окно было широко открыто. Беглец крикнул по-испански. «Скажите сеньору Сьерре, что сеньор Луга хочет немедленно его видеть» после этого беглец вернулся в холл. Человек в ярко-желтых брюках куда-то исчез. Гостей здесь осталось немного, почти все толпились в очередях у буфетов. Толпа вокруг Джона Луга наконец рассосалась, около него осталось всего человек десять, когда Брида увидела, что красавец с белой прядью вернулся. Он шепнул что-то Джону Луга, тот мотнул головой, и пожал плечами. Красавец отошел, а Джон Луга продолжал целоваться с очаровательными женщинами, приглашая всех идти в сад, обедать. Беглец внимательно следил за Джоном Луга и тем другим человеком. Потом он заметил, что на ступеньках сидит в одиночестве симпатичная женщина в розовой блузке и белых шортах. Он подошел к ней. «Жемчужину, сеньора?» «Да, спасибо» ответила Брида Берроуз. Беглец направился к выходу и чуть не выронил оставшиеся бокалы с коктейлем. В дверях стоял тот самый полицейский из похоронного бюро. Беглец круто повернулся и помчался вверх по лестнице, прыгая через две ступеньки и чуть не выбив у Брида из рук ее бокал. Кубик холодного скользкого льда упал ей на голую ногу. Она смахнула его и принялась облизывать пальц. В это время подошли Лин и Нелсон. Лин взглянул сначала на ее ногу, потом на рот с засунутым в него пальцем. Их взгляды встретились. И думать не смей, прочел он в ее глазах. «Ну что ты ухмыляешься?» — спросил ее Лин. «Ну как, познакомились, слуга?» Перебил Нелсон. Нет, он слишком занят, ответила Брида. И вообще, зачем он мне нужен? У вас же собственное дело в этом городе, сказал Нелсон. Он вам может пригодиться, даже если мы так и не узнаем, зачем кто-то его разыскивает. Еще успею, ответила Брида. Поесть не хотите? Там начали раздавать еду. Я хочу выпить, заявил Лин. Выпивка тоже там, в саду. — сообщила Брида. Официант, который подал мне вот это, только что помчался наверх еще с двумя бокалами. — Попробуйте. Может быть, сумеете догнать? — Пожалуй, лучше поищу виски со льдом, — сказал Лин. — Готов спорить, что виски у Луга получше, чем у Уилфреда. Они вышли в сад. Нелсон мечтательно посмотрел на простиравшийся внизу, залитый огнями, палм-спрингс и тихо произнес. «Интересно, что он сказал бы сейчас?» «Кто?» — поинтересовалась Брида. «Да тот, индейец. Когда тут появился первый строитель, он выпучил на него глаза и спросил, «Поле для гольфа? Здесь, посреди пустыни?»